Их отклонение от него так незначительно, что всегда можно заметить правильную колею. Так же и лошади, когда ведеux их на поводу, прыгают и рвутся в разные стороны, но не дальше, чем позволяет длина повода. И всё же при этом идут туда, куда идёшь ты. Так же и птица на шнуре может летать, но только по радиусу шнура. размышляй об изгнании, пытках, войнах, болезнях, кораблекрушениях, чтобы не быть ни личком, ни перекаком бедствий. А для чего мы с таким усердием изучаем все препятствия развитию нашей человеческой природы и так усиленно готовимся к борьбе, даже с теми из них, которые по всей вероятности не встанут у нас на пути? Великие чувства страдания подвергают тех, кто страдал, в такую же скорбь, какую они испытали страдая. Нас поражает не только нанесённый нам удар, но даже и резкий порыв ветра или громкий треск. Или какой смысл, поддавшись порыву безумия, ибо это самое настоящее безумие. напрашивается на пурку только потому, что когда-нибудь нам может быть придётся её перенести или же с иваного дня доставать шубу, потому что она понадобится на Рождество. Старайтесь заранее познакомиться с бедами, которые могут вас постигнуть, даже самыми тяжкими. Говорят эти безумцы. Испытайте себя, укрепляйте свои силы. Напротив, естественное, и проще всего даже не помышлять об этом. Для нас же они как бы недостаточно рано приходят и недостаточно долго одолевают нас в подлинном своем существе. Ум наш стремится увеличить их, удлинить и еще до того, как они возникнут, впитать себя и все время занимать себя ими, как будто они и так недостаточно живут. тяжесть наши чувства. Когда настанет их час, они и себя покажут, говорит один из мудрецов, принадлежащих к секте отнюдь не изнеженной, а наоборот, к одной из самых суровых. Но до того, живи себе, а верь в то, что у тебя лучше по сердцу. А для чего предвосхищать беду, теряя настоящий страх о перед будущим и быть несчастным сейчас? потому что должен стать им со времени. Так учит этот мыслитель. Наука часто оказывает нам хорошую услугу тем, что весьма точно определяет истинные размеры наших бед, совершенствуя заботами человеческие сердца. Жаль было бы, если бы наши чувства и разум не полностью отдавали себе отчёт в том, насколько они могущественны. Нет сомнения, что у большинства людей приготовление себя к смерти было мучительнее самих страданий. Правильно сказал в свое время некий весьма рассудительный автор. Усталость изнуряет чувства меньше, чем размышления. Ощущение близости смерти часто само по себе преисполняет нас внезапной решимостью идти навстречу неизбежному. В древности многие гладиаторы, трусливо бившиеся в поединке, мужественно встречали смерть, подставляя горло под меч врага и призывая его нанести последний удар. Предвидение же смерти, ещё не столь близкое, требует мужества длительного и потому весьма редкого. Не беспокойтесь, что не сумеете умереть. Сама природа когда придёт срок, достаточно основательно научит вас этому. Она сама всё за вас сделает. Не занимайте этим своих мысли. Напрасно смертные хотите вы узнать час своих похорон и какой дорогой к вам явится смерть. Менее мучительно претерпеть внезапную гибель, чем пребывать в длительном страхе. От мысли о смерти более тягостной становится жизнь, а от мысли о жизни смерть. Первая нам не даёт покоя, а вторая нас страшит. Ни к смерти мы подготавливаем себя. Это ведь мгновение,